Глава четвёртая. Шикарная публика. На табличке с названием переулка четыре металлические буквы давно отвалились. Теперь в дрожащем свете уличного фонаря можно было прочесть: переулок Ад. Да, подумала королева. Это и вправду Ад. Ни иначе. потому что за всю мою сознательную жизнь я ничего подобного не видела. А ведь она посетила множество районов муниципальной застройки, открывала местные общественные центры, проезжала сквозь бурно ликующие толпы, выходила из машины, шествовала по красным ковровым дорожкам, получала букет цветов от двухлетней крохи в платьице из магазина Мать и дитя. Она выслушивала приветственные речи косноязычных сановников, дернув за шнур, открывала мемориальные доски, расписывалась в книгах почетных посетителей, потом снова ковер, машина, вертолет, затем вверх, все выше, выше и прочее. Ей случалось смотреть по «Би-Си-2» документальные сюжеты о городских трущобах, доводилось слышать, как неприглядного вида бедняки рассказывают, перебивая сами себя и не умея закончить фразу о своей ужасной жизни. Но она считала такие программы чем-то вроде социологических изысков, наподобие передач про обряд обрезания у индейцев Амазонки. Всё это было настолько далеко от её жизни, что никакого реального значения уже не имело. В воздухе стояла вонь. Кто-то жёг автомобильные покрышки, едкий дым медленно переваливал из одного двора в другой ни один дом по этому переулку не мог похвастаться целыми окнами заборы были либо сломаны, либо напрочь отсутствовали в садик хвалилась всякая дрянь чёрные пластиковые мешки для мусора были разодрыны огладавшими собаками мерцающие телевизоры ревели во всю мощь в переулок въехал полицейский фургон и остановился Ухватив за зевавшегося на тротуаре юнца, полицейский запихал его в кузов, и фургон с барахтающимися в кузове мальчишками укотил. Приподнятые на кирпичах, вместо домкрата, возле тротуара стояла развалюха, некогда бывшая машиной, под ней лежал человек. Ещё несколько сидели рядом на корточках, подсвечивая лежащему фонариками и наблюдая, как идёт дело. У всех были татуировки, короткие стрижки, в пальцах у каждого дымилась сигарета. В белых туфлях на шпильках по переулку пробежала женщина, догоняя карапуза в одной рубашонке. Ухватив малыша за пухлую ручку, она волноком втащила его в дом. "Сиди, не высовывайся", везгливо крикнула она. "Кто из вас окаянных не закрыл эту чёртову дверь?" Этот гневный вопрос предназначался, видимо, другим ребятишкам постарше. Королеве припомнились сказки, которые бывал рассказывал в детстве за чаем Крофу. о домовых и ведьмах, о дальних странах, где живут недобрые люди. Королева всякий раз просила Крофи перестать, но та ни в какую, только потешалась над нею. — Да ладно тебе, — повторяла она, — больно уж ты неженка. При маме Крофи никогда так не разговаривала и не высмеивала ее. — А ведь Крофи знала, — подумала королева, — знала. Вот и готовила меня к жизни в переулке ад. Пользуясь отсутствием няни у Иллимы Гари, возбуждённые необычным путешествием, носились по тротуару взад-вперёд. Их родители стояли у парадной двери старого грязного домишка и пытались вставить в замок ключ. Что это ты делаешь, папа, спросил Уиллим. Пытаюсь войти в дом. Зачем? За тем, что мы будем здесь жить. William и Gary громко расхохотались. Папа не очень-то часто шутит. Иногда просто заводят дурашливым голосом речь про каких-то гунов. И там и подобную ерунду, но по большей части он совершенно серьёзен, хмурится и читает нотации. Гуны это юмористический на грани абсурд радиосериал 50-х-60-х годов, принц Чарльз был большим его поклонником. Это наш новый дом, сказала мама. Как у жены, когда он старый, удивился Уильям. И мальчики опять залились смехом. Уильям даже потерял равновесие и, чтобы удержаться на ногах, привалился к просмоленному забору, отделявшему их двор от соседнего. Видавший вид забор, не выдержал веса его легкого тела и рухнул. Глядя, как Уильям повизгивает смех и валяется на разлетевшихся в щепы досках, Диана непроизвольно поискала глазами няню. Няня всегда в любых обстоятельствах знает, что делать. Но няни нигде не было. Диана наклонилась и подняла сына с обломков. Захныкавший Гари цеплялся за край её куртки. Чарльз ожесточённо соданул дверь ногой, и она распахнулась. В нос ударил тяжёлый запах сырости, запустения и прогорклого масла для жарки картошки. Чарльз включил в прихожей свет и поманил жену и детей в дом. Закурив сигарету Tony Threadgold протянул её Beverly, потом закурил сам. Над его голантным обхождением частенько потешались в рабочем клубе района Цветов. Однажды в битком набитом баре, проталкиваясь с полным подносом к своему столику, он произнёс: "Прошу простить", и тут же его гетеросексуальность была публично поставлена под сомнение. "Прошу простить!" передразнил толстяк с бешеными глазками. Ты кто? Педик что ли? Тони смаху опустил поднос, толстяку на макушку, после чего немедленно направился к Бэв извиняться, что задержался и ещё не принёс выпивку. Вот это манеры. Тредгэлды слышали, как почти невидимая в сумерках маленькая женщина велела высокому мужчине выйти из фургона. Она что, иностранка? Разве ж она По-английски говорит. Попривыкнув к ее речи, они поняли, что это все-таки английский. Но какой шикарный! Самый, что ни на есть, шикарный язык. — Слушай, что это они такую шикарную публику в наш переулок-ад поселили? — спросила Беверли. — Почем я знаю? — отозвался Тони, вглядываясь во мрак. Где-то я её раньше видал. Это не она, э, регистраторша у доктора Хана. Не, точно не она. Дэрли то и дело бегала к врачу и потом узнала, что говорит. Вот уж чёрт возьми, повезло, так повезло. Это-то шикарная публика вдруг у нас в соседях. Зато они, по крайней мере, не нагадят в ванну, как предыдущие ублюдки. Что, правда то правда. согласился Тони. Принц Филипп безмолвно взирал на дом номер 9. Замигал, ожив уличный фонарь, отбрасывая странные, неестественные блики над ветшалым новым пристанищем принца. Фонарь продолжал театрально мигать, будто желал поубедительней изобразить морской шторм. Водитель фургона опустил сзади аппарель и полез в кузов. Такого прекрасного товара он в жизни не видал за все 20 с лишним лет работы на перевозке мебели. Пёс, сидевший в клетке в глубине фургона, зарычал, защёлкнул зубами и стал свирепо бросаться на проволочные стенки своего узилища. "У них и пёс есть, пёсик", заметил Тони. "Пускай себе, лишь бы послушный", отозвалась Беверли. Тони сжал плечо жены. "Славная она девочка". подумал он без всяких там предрассудков. Принц Филипп заговорил. Какого чёрта? Это же, блин, ни в какие ворота не лезет. Я отказываюсь. Я скорее соглашусь жить в какой-нибудь, блин, канаве, а этот чёртов, блин, фонарь сведёт меня с ума, крикнул он. обращаясь непосредственно к фонарю, который тем временем продолжал изображать шторм, когда же Филипп, ухватившийся за фонарный столб, принялся трясти его изо всех сил, фонарь переключился на имитацию урагана. "Всё ясно", сказала Беверли. "Он псих. Знаешь, есть такие. Их выпускают, чтобы они хоть поумерли среди нормальных людей. Тут Филипп, ринувшись к раскрытому кузову заорал на собачонку: "болчать, гари, сучи, блин, за сранец". "Может, ты права, Беев", обранил Тони. Они уже собрались вернуться в дом, но остановились, услышав голос новой соседки. "Извините, пожалуйста, быть может, у вас найдётся взаймы секач". "Секач?" приспросил Тони. "Да, секач". Королева подошла к калитке. "Секач?" озадаченно повторила Даверли. "Ну да? Я не знаю, что такое секач", сказал Тони. "Не знаете, что такое секач?" "Не. -е -е -е. Его используют для рубки деревьев". Терпение королевы было на исходе. Она обратилась к ним с простой просьбой, но её новые соседи оказались явно слабоумными. Ей, конечно, известно, что Качество образования в стране сильно снизилось, но всё же не знать, что такое секач, полное безобразие. Чтобы попасть в дом, мне необходимо какое-нибудь орудие. Пушка, что ли? Орудие. Тут водитель фургона предложил им свои услуги в качестве переводчика, проведя в беседах с королевой несколько часов, Он чувствовал, что ему теперь по плечу любые языковые загадки. — Дама интересуется, есть ли у вас топор? — Ну, есть топор, то к тому типу я его не дам, — заявил Тони, ткнув пальцем Филиппа. Пройдя по тропинке через садик, королева приблизилась к Тредголдам, и свет, падавший из их прихожей, осветил ее лицо. — Беверли Акс! ахнула и довольно неуклюже присела в реверансе. Тони пошатнулся. Ухватившись, чтобы не упасть за дверной косяк, он выдавил. — Там, с задумом, ща притащу. Оставшись одна, Беверли разразилась слезами. — Это от шока, — объясняла она потом Кенни. Когда они с Тони уже лежали в постели, но не могли заснуть. Ну пойми, кто же этому поверит? Я сама, Тони, поверить, ну никак не могу. Я тоже бы. Ты же понимаешь, королево, в соседках. Давай подадим заявление об обмене, а? Это предложение немного успокоило Беверли, и она заснула. Доски от парадной двери отодрал Тони Трэдголд, но первым, взяв у жены ключ, отпер дверь и вошел в дом принц Филипп. Дом оказался, конечно же, смехотворно мал. — У нас в саду, помню, детский домик и то больше был, — сказала королева, вглядываясь в гостиную. — Да у нас машины идти, черт возьми, были больше! Принц Филипп сердито затопал вверх по лестнице. Всё кругом было оклеено рельефными обоями и окрашено в светло-кремовый цвет под названием Магнолия. "Очень даже ничего", сказал водитель фургона. "Чистенько". "Ещё бы", заметил Тони. После того, как отсюда выставили Смитов, муниципалитету пришлось вызвать взвод спецуборщиков. Знаете, в защитных комбинезонах, в шлемах таких Туда еще кислород подается. Смиты эти были отчаянные грызнухи. Так что вам повезло. После них дом привели в порядок, отделали как положено. Беверли принесла всем по кружке крепкого чая. То, что без трещин, она подала королеве. Принц Филипп получил лучшую из остальных с ярмарки в парке Олгон Тауэрс, о чем гласила надпись на ней. Себе Деверли оставила самую неказистую, подтекавшую с надписью «Регулярный трах» и «Забудь о докторах». Звонил телефон. Все вздрогнули. Принц Филипп отыскал его в шкафчике для газового счётчика. «Тебя!» — он протянул трубку жене. Звонил Джек Баркер. «Ну, как вам там нравится?» — спросил он. «Мне нравится. Кстати, а вам понравилось?» — Как всё это нравится? — Что именно? — На Даунинг-стрит. Работы ведь масса. Все эти бесконечные красные коробки с государственными бумагами. — Красные коробки! — фыркнул Баркер. — У меня есть дела поважнее. Спокойной ночи! Королева положила трубку и сказала. — Пожалуй, пора вносить мебель.